Когда дамы вышли, мистер Чапмен, сидевший в конце стола, величественно встал и занял почетное место. Дуриан Грей тоже пересел поближе к лорду Генри. Мистер Чапмен немедленно стал разглагольствовать о положении дел в палате общин, высмеивая своих противников. Слово «доктринер» столь страшное для англичанина, то и дело слышало среди взрывов смеха. Мистер Чепмен поднимал британский флаг на башнях мыслей и доказывал, что наследственная тупость британской нации — этот оптимист, конечно, именовал ее английским здравым смыслом — есть подлинный оплот нашего обществу.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 И Мон Маут приедет с нею? Ну, конечно, Гарри. Он мне ужасно надоел. Почти так же, как ей. Она умница. Умнее, чем следует быть женщине. Ей не хватает несравненного очарования женской слабости. Ведь не будь у воображения этого золотого идола глиняных ног, мы ценили бы его меньше. Ножки у герцогини очень красивые, но они не глиняные. Скорее, из белого фарфора, то есть прошли через огонь, а то, что огонь не уничтожает, он закаляет. Эта маленькая женщина уже много испытала в жизни. — Давно она замужем? — спросил Дуриан. — По ее словам, целую вечность. А в книге Паров, насколько я помню, указано 10 лет. Но 10 лет жизни с Монмаутом — это целая вечность. А кто еще приедет в Селби?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 Еще неизвестно, сможет ли он приехать. Возможно, ему придется свести отца в Монте-Карло. что за несносный народ, эти родители? Все-таки постарайтесь, чтобы он приехал. уговорите его. Кстати, Дуриан, вы очень рано сбежали от меня вчера вечером. Еще и одиннадцати не было? Что вы делали потом? Неужели отправились прямо домой? Дуриан метнул на него быстрый взгляд и нахмурился. Не гарри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 Если уж хотите знать точно, я пришел домой в половине третьего. Я забыл взять с собой ключ, и моему камердинеру пришлось открыть мне. Если вам нужно подтверждение, можете спросить у него». Лорд Генри пожал плечами. Полностью, мой дорогой, зачем это мне? Пойдемте в гостиную к дамам. Нет, спасибо, мистер Чапмен, я не пью хереса. С вами явно что-то случилось, Дориан. Скажите мне что?» Вы сегодня сам не свой. Ах, Гарри, не обращайте на меня внимания. Я сегодня в дурном настроении, и все меня раздражает. Завтра или послезавтра я загляну к вам. В гостиную я не пойду. Мне надо ехать домой. Передайте леди Нарвару мои извинения. Прощайте, Дриан. Жду вас завтра к чаю. Герцогиня тоже будет. — Постараюсь, — сказал Дориан, уходя.